Глава шестая Но тут вдруг послышались возбужденные крики и топот приближающихся шагов. Пока еще никого не было видно, но уже слышались призывы. — Миссис Хорс, миссис Год, где вы? — Мы вас никак не можем разыскать, дорогие милые наши соседи! Нам нужна ваша помощь! Помогите нам, спрячьте нас! Вы ведь всегда были к нам так добры!» И, к удивлению Али, на пороге возникли две незнакомые буквы. Выглядели они довольно странно. Одна из них была, ну, вылитый стаканчик с мороженым, а другая являла собой нечто иное, как банку с вареньем. Увидев Алю, они остановились, пораженные и как бы впали в столбняк. Буква З с удивлением заметила, что они глядят на Алю с ужасом, как будто перед ними динозавр или инопланетянин, или какое-нибудь там привидение. Что вас так напугало, миссис Айскрим? А чего вы впали в такую прострацию, мистер Джем? И, не дожидаясь ответа, продолжала: Позвольте представить вам моего друга. Это ученица третьего, да? Теперь уже третьего класса ее зовут Аля. Аля, познакомься, это буква «Ай» и буква «Джей». Их зовут миссис Айскрим и мистер Джейм. Ты можешь легко догадаться по их внешности, что их фамилии обозначают мороженое и варенье. Но, — Но как же? — забормотал мистер Джем вновь, хотя и не полностью обретает дар речи. «Что, собственно, происходит?» — начала сердиться буква «З». «Чего вы трясетесь, как в лихорадке? Что вас так пугает?» «Ох, милая-милая буква «З», — заговорила миссис Айскрим, «ведь этой твоей спутнице, этой Али мы и боимся так смертельно!» «Почему? Что это еще за чепуха?» — продолжала кипятиться буква «З». «Дорогая, мы не виноваты!» Сладеньким голосом оправдывался мистер Джем. Мистер Блот был здесь и предупредил нас, что придет девочка, которая зовется Аля, и которая, как только видит мороженое и варенье, набрасывается и все съедает без остатка. Он сказал, чтобы мы ей ни под каким видом не показывались на глаза. Мы от ужаса даже решились покинуть свои места в азбуке и искать у вас защиты». Мистер Блот заверил нас, что встреча с ней грозит нам полным уничтожением. Нет, вступила в разговор буква G, миссис Гот. Но-но-но, no, no, no. этого не может быть. Али очень добрая и умная девочка. Она сумела разгадать заколдованное стихотворение и избавила нас от спойлера. Вреднюки, как она его по-своему назвала. «Как же можно верить Блоту этому типу?» — возмутилась буква H, миссис Хорс. «Вот именно!» — подхватила буква Z. «Вы что, разве не слышали, что Блот выгнал меня из английского алфавита? Что я стараюсь вернуться на свое место, чтобы не был нарушен порядок, а он чинит мне всяческие козни?» «Ах, милочка, ничего мы не слыхали!» — откликнулся мистер Джем. Однако это на него так похоже, так похоже. — Но при чем же здесь эта юная мисс, на которую Блот наговорил столько дурного? — Что она ищет в нашей азбуке? — поинтересовалась миссис Айскрим. — Вы для начала успокойтесь, — сказала буква «З», и я вам все подробно расскажу. И буква «З» поведала буквам «Ай» и «Джей» во всех подробностях, и про письмо к ляксичек Блоту, и как она невольно об этом узнала, ну, словом, все то, о чем слушатель уже хорошо осведомлен. Ее рассказ близился к тому моменту, когда Аля сумела разгадать зашифрованные стихи, то есть к концу. Но тут вдруг...